— Леонард Фонтен. — Снова? Вы никогда не сдаетесь, майор? — Мне нужна любая пикантная информация о нем. Скандал, обвинения в домогательстве, слухи, сплетни, злословие. В прошлый раз вы были скорее уклончивы. Последовала надолго затянувшаяся пауза. — Что за игра, майор? Вы все это серьезно? — заговорил наконец собеседник Мартена. — Пожалуй, мне стоит навести справки у вашего начальства. Как я уже говорил, Центр не отвечает за работу космонавтов на орбите. Но я бы все равно не стал пересказывать слухи и сплетни, вам ясно? — Более чем. — Значит, слухи и сплетни все-таки были. В трубке раздались гудки. Сервас выбрал неверный подход. Кто же может просветить его насчет темной стороны космонавтов? — Сервас... Не знал, с чего начать, а коллегам из технического отдела, вооруженным научными знаниями и технологиями, обратиться за помощью не мог. Он вошел в интернет, набрал одну за другой фамилии всех 13 космонавтов, присутствовавших на приеме, и узнал массу сведений, подобных тем, что у него уже были, но никакой зацепки не обнаружил. Тогда Мартен продолжил поиск, введя слова «космонавт» и «скандал», а затем «космонавт» и «домогательство» но получил только статью под названием «Слухи о программе Аполло», больше похожую на городскую легенду, на подобие глупой байки, о том, что американцы якобы никогда не высаживались на Луне, и вся экспедиция была инсценировкой, снятой на пленку во времена Никсона от ргейского скандала и Вьетнамской войны, когда люди вообще никому не верили, в том числе и НАСА. Автор статьи называл эти слухи конспирологическим бредом и опровергал все аргументы его адептов, в том числе тех хитрых умников, которые заметили, что флаг колышется на ветру. А ведь на Луне нет атмосферы, значит, и ветра тоже не бывает. Верно, подмечено, молодцы ребята. Только последний дебил, снимая Луну в павильоне, мог бы допустить подобную ошибку, а космонавты отсняли много кадров подряд. И ни на одном этот самый флаг не колышется, и складки лежат одинаково. На самом деле, тот флаг был укреплен арматурой и стальной проволоки, иначе он висел бы на мачте, как тряпка. Ухищрения специалистов НАСА обернулись против них и до сих пор подпитывают паранойю сторонников теории заговора во всем мире. Сервас долго сидел в Гугл и в конце концов был вознагражден за терпение. Одна из рубрик на странице 11 привлекла его внимание. Это была аннотация на черную книгу освоения космоса, написанную неким Дж. Б. Эннинджером. Мартен записал имя и через 10 минут нашел номер телефона и адрес. Автор, французский журналист, жил в испанских Пиренеях, в 300 километрах от Тулузы. Удача наконец-то улыбнулась майору. Сейчас проверим, чем этот самый Энненджер занят 1 января. Сыщик набрал номер, долго ждал ответа и почти отчаялся, а потом вздрогнул от неожиданности, услышав громкое «Алло!». Парень явно глуховат, подумал он. все Энненджер?» — спросил полицейский. «Да, это я», — отозвался его собеседник. — Моя фамилия Сервас! — как можно громче крикнул Мартен. — Майор Сервас, из криминальной полиции Тулузы. Я хотел бы с вами поговорить. — О чем? — О вашей книге. — Вы читали черную книгу? Э, — Нет, я только что узнал о ее существовании. — Так и знал. Читателей у меня вряд ли больше, чем космонавтов, о которых я пишу. — Чем могу быть полезен, майор? — У меня есть вопросы. — О чем? — Ну, вы ведь своего рода... «Историк, специалист по освоению космоса, верно?» «Да, можно и так сказать. Меня интересуют скандалы, связанные с некоторыми французскими космонавтами». «Какие именно?» «Жестокое обращение, домогательство. Считается, что это происходит где угодно и с кем угодно, но только не с космонавтами». «Собеседник Серваса издал глумливый смешок. Предосудительное поведение?» Замятые, истории, грязные секреты. Об этом вы хотите побеседовать? Да. Пауза. Вас интересует какой-то конкретный человек, уточнил писатель. Сыщик назвал имя. Ответа ему снова пришлось ждать довольно долго. Такие вещи не следует обсуждать по телефону, сказал наконец Эллинджер. Записывайте адрес. Пока будете добираться, я наведу вас справки. У Мартена участился пульс. Этот мужчина, возможно, глуховат, зато вопрос явно не показался ему странным. — Когда мы можем встретиться? — спросил полицейский. — Что происходит на самом деле, майор? — Объясню при встрече. — Ладно. Согласен, жду вас. Сегодня? — Мне показалось, что вы в ноте, я ошибся. У вас другие планы? Судя по всему, нет. Сервас ехал на юг. Только что прошел сильный дождь, И майор опасался застрять на подступах к Падалакас и туннелю Анвалира из-за сошедшего снега. Через 30 километров в Экслитерм начинался подъем на главный перевал Европы, достигающий высоты 2049 метров. Национальное шоссе номер 20 стартовало в Париже и упиралось в Пиренея на границе Андорры с Испанией. Совсем недавно последний отрезок пути заменили трехкилометровым туннелем. Въезд в него находился на высоте 2000 метров. И его иногда закрывали на зиму. Серваз покинул Экс-ле-Терм, и следующие два с половиной часа с опаской поглядывал на снежные стенки на обочинах, становившиеся все выше. Наконец показался виадук на границе Франции с Андорой, а над ним въезд в туннель. Мартен вздохнул с облегчением еще 20 километров дороги в немыслимо прекрасном горном пейзаже, и вот долгожданная Андор Лавьей, маленькое Перенейское Монте-Карло. Многолюдные улицы, новые дома, дорогие магазины, роскошные отели, шикарные машины, налоговый рай. Майор продолжил путь на юг, пересек границу между княжеством и Испанией и начал спуск к Судюржель, коммуне с населением в 13 тысяч жителей, расположившийся на слиянии Валира и Сегре. Дом Энненджера стоял в Кадиму Аксеру, самом большом природном парке Каталонии. Вокруг росли сосны, березы, клёны и осины, И Сервасу вдруг показалось, что он попал в Канаду. Мартен вышел из машины, вдохнул прохладный свежий воздух и вслушался в тишину. Его бы не удивило, если бы он увидел бобровую хатку или медведя, трущегося спиной об дерево. Потрясающе красивое место. Хорошо бы пожить тут несколько дней или недель, подумал Сервас, а может и лет. Он взглянул на дом. Деревянная терраса с южной стороны нависает над долиной. Вышедший навстречу майору человек ничем не напоминал канадского лесоруба. Рос не больше метра тридцати, массивная трость, окладистые борода и стальное рукопожатие. Приветствую вас! воскликнул он при виде гостя. Легко меня нашли? Ваше счастье, что вчера дорогу очистили от снега. Говорил хозяин дом очень громко, как и по телефону. Хондродистрофия — самая распространенная форма нанизма, вызывает частые отиты, что приводит к тимпаносклерозу и понижению слуха хорошо что у него нет соседей подумалось сыщику элленджер бросил на гостя оценивающий взгляд итак вы полицейский где служите криминальной полиции тулузы убойный отдел уголовный розыск теперь интересуется космонавтами глаза писателя горели азартом